Глава 23. Лизавета наблюдает за диалогом. На ступенях храма вольготно расположился десяток мужиков. Шлемы и кирасы поблескивали в храмовом освещении. Если елизавета понимала правильно, то внутри храма как раз сейчас шла закатная служба. Они с соколом остановились в маленькой боковой калитке, которая выходила прямо на ступени. Лиз и Василио прошли вперед, на площадку перед выходом из храма. Лис неспешно спустился к пристани, подметая ступени полами белоснежного одеяния. Золотые солнца, на котором отражали свет, не хуже тех керас. Лиса увидели. Откуда-то возник одиннадцатый по счету мужик и заговорил первым. «Доброго вам вечера, господин Астальда, У меня есть сведения, что в храме укрылась преступница. Выдайте нам ее или же впустите, чтобы мы забрали ее сами». «И вы заявляете это посреди службы? Никакого уважения к великому солнцу, драгоценный Пандольфа». Лис наморщил нос. «Скажите, а формально у вас кто главный? Государство или церковь?» Шепотом спросила Лизавета у Сокола. «Эк, вы спросили», усмехнулся он также шепотом. «Формально все так переплетено, что без бутыли не разберешься. Великий герцог становится таковым только после благословения Великого Солнца, то есть магистров всех трех орденов. Ни одного магистра нельзя назначить без одобрения герцога». «О, как!» – впечатлилась Лизавета. «И кто сильнее при нынешнем раскладе?» «Пожалуй, что и герцог», ответил сокол с такой улыбкой, которая, будь он кем-то иным, не обещала бы этому герцогу ничего хорошего. «И что теперь будет?» «Увидим», – пожал он плечами. Тем временем лис увещевал драгоценного пандольфа. «Вы желаете осмотреть храм?» «После службы. Также вы сможете увидеть всех прихожан, которые сейчас внутри». «А если девчонка, не на службе?» «А мне что за дело? Я знать не знаю ни о каких девчонках. Тайная служба его милости, которая бегает по городу за девчонкой, выглядит смешно. Вы не находите, Пандольфа?» «Эй, рыжий, говори, да не заговаривайся!» Кажется, Пандольфа получил удар в чувствительное местечко. «Приди в себя. Ты хочешь вломиться в храм Ордена Сияния. Мне нет дела до того, что у тебя за причина. Никакой преступник, тем более девчонка, чтобы она там не украла, не стоит святотатства. Подумай». «У меня приказ», – злобно сообщил тот, – «и я сейчас войду. Хочешь ты того или нет?» Пандольф одвинулся вперед, поднялся на пару ступеней, и Елизавета смогла разглядеть аккуратные темные усики и провалы глаз, и отодвинул Лиса с дороги. То есть попытался. Лис изящно, как и все остальное делал, повел рукой. Призрачная соткана из сотен огоньков стена отрезала Пандольфа от его людей». Сам вояка поскользнулся на ровном месте, в его сторону вылетела рука тенью скользившего за лисом брата Василио с кинжалом. Было бы красиво, да только Пандольфа, падая, схватил лиса за полумантии, и тот грохнулся на ступени вместе с ним. И тут уже не стерпел сокол. Одним стремительным движением отодвинул Лизавету в угол, а сам в прыжке левой рукой бросил что-то в уже колеблющуюся волшебную стену, скрывая место действия от рядовых бойцов тайной службы, а правой схватил Пандольфа за плечо. Освободившийся левой сорвал с него шлем и бросил, только звон по ступеням, и хорошо приложил в челюсть. Тот лишь хрюкнул, собрался, сбросил с себя сокола и хотел уже напасть, но две молнии из двух рук оказались быстрее. Они осветили место действия. «Ты!» – Пандольфа как будто только разглядел соперника. Получил в лицо долетевшими молниями и рухнул на ступени. Все это заняло несколько секунд. Василио даже не успел ничего сделать. Сокол поднял лиса, встряхнул, поставил на ноги. «Жив!» «Жив!» – выдохнул тот. «Убирайся внутрь!» – сокол глянул на Василию. «Помоги затащить в ограду эту тушу!» Лису не нужно было повторять дважды. Сокол и Василию бодро взялись за упавшего пандольфа и потащили в калитку. Магическая стена рассыпалась ровно в тот момент, когда сокол, убедившись, что пленный внутри, окидывал последним хозяйским взглядом место побоища. Огромные двери храмины распахнулись. Свет от ярких фонарей залил и ступени, и калитку, и нападавших, и фалько. «Смотрите, это Фалько, морской сокол!» – завопил один из стражников. «Призрак! Он же помер! Он пришел по нашей души!» Призрак же издевательски поклонился стражникам, схватил за руку Лизавету, затащил ее внутрь и захлопнул калитку, и задвинул засов. «И что теперь?» – набросился на него лис. «Устроил тут представление». «А вот что! Надеюсь, ты еще не забыл, как делают устойчивые иллюзии!» – улыбнулся Фалько. «Поддержи меня!» и подошел к калитке. елизавета припала к щели и увидела... Калитка открылась и закрылась. Наружу, громко топая мимо выходящих из храма прихожан, прошел пандольфа и махнул рукой своему отряду. «Я проверил. Внутри преступницы нет. Продолжайте поиск. Я же отправлюсь доложить его милости». Под взглядами как солдат, так и прихожан он подошел к одной из стоявших лодок, прыгнул в нее, велел править, лодка отчалила, отплыла. Солдаты, перешептываясь, полезли по другим лодкам под любопытствующими взглядами прихожан. «Завтра на всех углах будут болтать, как болван Пандольфа ломился в храм посреди службы. Молва сделает его святотатцем еще прежде, чем это дойдет до его милости, великого герцога Гулиэльмо», – рассмеялся сокол. «Пусть так, но что делать вот с ним?» – лискивнул на лежащего Пандольфа. «А что с ним? Нечего ему было меня узнавать. Сделал бы вид, что мы незнакомы и отправился бы сейчас во свояси». «И донес бы, что видел тебя живым и здоровым», — Лист злился. «А теперь его строевые олухи расскажут, что видели тебя». «Ну, положим, они решили, что видели не меня, а мой призрак», — Сокол смеялся. «Это они решили, что видели призрак, а господин великий герцог совершенно точно знает, что призраком тебе быть пока не с чего, и ты, живой и даже частично здоровый, должен гнить потихоньку в нашем подземелье». «Гнить в подземелье, говоришь», — задумался Сокол. Додумать не дали. От маговского крыла здания к ним бежал еще один орденский маг. Его Лизавета знала только по имени, господин Джоакома. «Господин Астальдо! Господин Астальдо! Вас ищет господин Карл Рецци!» «И что от меня понадобилось господину придворному магу?» – продолжал хмуриться лис. «Если б я знал, он не говорит, но просил связаться с ним уже дважды. Только еще не хватало проблем с этой стороны». Лис достал из спрятанного в складках мантии кармана маленькое зеркальце, подышал на него что-то, порисовал пальцем, и оттуда послышался голос. «Астальдо, наконец-то!» – прокряхтела из зеркала. «Что там у вас творится?» «Доброго вечера, господин Карло!» Приходил Пандольфа, качал права, ушел во свояси. «Что там за история с какой-то нищей грязнулей? Почему его милость Пьетро решил, что она где-то у вас?» «Господин Карло, подумайте, зачем мне, зачем всем нам какая-то нищая грязнуля? Откуда ей тут взяться?» «Ну как же, у нее же, говорят, сестрица у вас, не то на службе, не то на обучении». до картинно вздохнул, глянул в небеса, потом снова в зеркало. «Дорогой господин Карло, вы думаете, я знаю родословную каждой низкородной служанки или ученицы? Зачем мне это? Мне важна лишь та ценность, которую представляет девица сама по себе». «Охотно верю, дорогой Астальдо, но, боюсь, его милость Пьетро захочет поговорить с тобой сам. Пусть для тебя это не окажется сюрпризом, хорошо?» «Спасибо, что предупредили, господин Карло», — коротко кивнул лис и убрал зеркало. «Ну что, допрыгались?» — он обвел тяжелым взглядом сокола, елизавету и тело на траве. «Еще только не хватало пристального внимания дворца к нашей обители. Честное слово, Фалько, я готов наплевать на то, что почти все готово» и вернуть тебя в подземелье на ближайшую неделю. Мои предсказательские способности невелики, но я чую, что по твою душу после сегодняшнего представления непременно кто-нибудь явится. «Не это, Стальдо», — покачал тут головой на этот раз серьезно. «Если ты хочешь сделать то, что запланировал, нужно уходить сейчас».